А, а Энгалыч, Энгалычев а? Холодно? х о л о н о с Очень? Очень А не будет ли завтра морозу? Спроси-ка, где моя шуба? д а в е л и принести сюда Угу Вот и посмотрим, посмотрим, что теперь будет. Уж давно я ждал. Вы спрашиваете шубу, Сергей Сергеевич? Да, моя милая, шубу. Хочу посмотреть. Я ее с прошлой зимы не надевал. Может, переделать понадобится. А где она у меня сохраняется? Да где? Где? Да в шкапу лежит. Больше ей негде лежать. И табаком переложено? Переложено. Ну, так пускай принесут. Сейчас. р и ш е л к и дверьми Отодвигать ящики Ключами греметь а? Засуетились Забегали Вдруг тапереча шуба понадобилась? А посмотреть хочу. Холодно становится. Может, завтра мороз будет? Да не будет завтра морозу. А как будет? Ну так завтра и посмотрите. Завтра? Надо ее прежде выколотить, п о ч и д и т ь Да ведь она у тебя в шкапу лежит и табаком пересыпана. Ну прикажи достать. Вот и дело с концом. Ах вы уж всегда такой. Как что вздумаете? Вот вздумал, право Отлично, отлично Ну, задам же я им работу Ищите, друзья мои, ищите Прежде, небось, никто не подумал Только бы есть долежать А вот теперь и подберите ей Гарбоедов? А? Что за шуба? Не знаю, сударь. и щ у Как и щ у Разве она не в шкапу лежит? Не з н а ю Поди скажи, чтоб давали. Ах, вот ваша шуба. Так, покажи-ка. Нет. Вон у ней крючок оторван, так я велю пришить. Не надо. Не, не надо. Давай ее так. Я хочу другие, серебряные крючки поставить. Ну так, где они у вас? Давайте я пришью. Нет. ш о б у т о покажи. Да вот же она. Ну что, не видали? о н у ней маненечко воротник м о й т р о н у л а Так я хотела... Моль т р о н у л а А, не может быть. Ведь она у вас в шкапу лежала. Табаком была, переложена. Была? Не может же быть. Ну, ну покажи. Покажи. Но, право. Охота вам, Топерич, а шубой заниматься. в сегодня гулять не пойдете? Читали бы книжку, Право. А, читаю, читаю. Да вот и вычитал, что и по вечерам иногда полезно прогуливаться. Да нельзя же вам в ней прогуливаться. Вон ее... Забыли в Горенке, о т о п е р е ч а он ее всю моль поел. Всю моль поел? <срех> Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ты. Что это такое? Что? Это что за дыры? что Это что такое? Что такое? Да я же вам говорила, что ее моль поел. Моль поел? А, -а где она лежала? Да в Горенке. На чердаке. В Горенке. кто я положил в гореньку а а я поч м знаю ты не знаешь на ты не знаешь но хорошоа домоправительница когда не знает михаядов а ты не знаешь кто бросил шубу на чердак не знаю а кто же знает не знаю сразу говорит, татьяна так позови татьяну И не стыдно тебе. А, а? ничего и не стыдно. А ну, не стыдно, ничего. ничего. А, ничего. Я же звали. Так, пойди сюда. Ну, это что такое? Шуба, батюшка. Так, хороша? Хороша. Батюшка да, а ты посмотри хорошенько Очень хороша Очень, очень, батюшка Ты носила сову на чердак? Нет, нет, батюшка А кто же? Э -э -э не не знаю, батюшка Ты ходишь на чердак? А как б а т к а случается? А чего же ты не посмотрела, да не, не прибрала ее? <смех> да и не, не, не в домек, батюшка. Да и не я одна хожу. <смех> не, не, не, не ты одна, а, а кто же еще? Кто? <смех> все, все х о т ь батюшка, вот... Кому понадобится, тот ы прет. И Антип ходит. И Егор Харитонович ходит. Пущеглазов! А! Позови Егора. Звались. Ты с и т Сыт. о д е т Одет. Обут? а б у т Пригрет? Пригрет. Жена твоя сыта? Сыта. Одета? Одета. Обута? Обута. Пригрета? Пригрета. Дети твои по миру не ходят? Не ходят. Сытый? Сытый. Одетый? Одет. а б у т ы й о б у т ы Пригреты? Пригретось. Подойди сюда. А. Так, смотри. Хорошо? Да никак ее. Моль поел. Моль поел, поел. Ты ходишь на чердак? Случается. А ч т о же ты не посмотрел, да не сказал? Что вот дешуба валяется. Да... Не мое дело Не твое дело да. А есть, а спать, а пить Твое дело Вы Когда спать, а в с а выдай Хлеб мерой прими Под воды наряди А вот Антип все лежит м е р и н о с о в Пожови Антипа Вот право-то переча, чем вздумали заниматься Эй, что, ты уж лучше молчи Ну п р и ш е Ну да Ты все лежишь а э как можно Да сукли Лежать-то лошадям Корму задай Собакам Замеси дров. Наруби. Ну, пошел. п о д и сюда. Вот, полюбуйся. Ну. Вот дармоеды, лежебоки. Ну. Только есть, пить, спать. А там про них а т ь трава не росли. Да? Какую шубу сгноилий. Нет, чтобы подумать. Где-то б а р е н о г о шуба. Возьму-ка ее, выколочу, да переложу табаком. Куда? Ни одному им голову не пришло. Я так и знал, что вы думаете, что я все лежу, да книгу читаю. Так уж е и ничего я не вижу. Все вижу. Все Я как снял весной ш о б у тогда же подумал. Вот только не прикажи я спрятать. с г н а я т Непременно с г н а я т Не на мою вышло, а? Так э, зачем же вы тогда же и не, не сказали? А вот теперь ч а сами сердитесь? Не сказал. Зачем не сказал? А -а. Хороша и ты, г л у б у с к а Заботливо, нечего сказать. н Семь месяцев гниет шума, а ей и в голову не придет. <рисклик> Находит себе точно ступа. У уж уж коли вы-то перече з а ч а л и таким ы т манером со мной об обращаться, так и уже, уже и не, и не знаю. А? У вас ног нет? п р и к а ж и т е идти? Идти, да. Вот, поесть, напиться и лечь спать под тулупом. А что же вам больше делать? к х м Их правду сказать Так и точно Что им больше делать нечего Я один А их у меня человек 20 Ну, счастливые люди Спится им а... в ч и н н и к о в а Повар поет Поет А что же его не слыхать Да за ветром. Вот, слышно. Ага. Ну, ха, ха, да, пойди. Пойди, скажи ему, а, чтобы перестал горло-то драть, ладно? д да о спать бы ложился. А, готовить завтра ничего не надо. Я болен.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 Кантемир а, Который час Четверть девятого Штрипку пришили Пришили ну, так. Ты т а к видел? Нет да Я еще утром в и д е л Дмитрию пришить Велико показать Привел. Так, пришил? Пришил. Так, покажи, покажи. а хорошо, хорошо. Неси. По постой, постой, постой. Ты зачем у меня шубу сгноил? Какую шубу? У тебя есть глаза? Есть. Саша, ты ничего не видишь? Нет, я вижу. Нет, не видишь. Как угодно. к у р о ш слепов. А, покажи ему шоу. б Вот лентяй лишибокий, но ну, но только есть, ну, только есть. Угу. Ничего больше не и з в о л ь т е Приказать Ступай, ступай Ветрогонов Ты что делаешь, а? Ничего да, Который час? т р и д минут А, а тебе хочется спать? Хочется. Вот. И если я тебя пусть отпущу, ты вот так сейчас вот и заснешь, да? Заснулся? Ага. Ну, поди вон. а <связь> пробую-ка о п и я. н нет, нет. Спать, кажется, хочется. А попробуй лечь, целую ночь глаз не сомкнешь. Уж я испытал. Сануля! Подай Удина. Вот так. Но... Вот и Удин советует не принимать решительных мер, пока болезнь не определится. А что же делать? С Синебоков, mm. ну, который час... 43 минуты Ох, 9 а, а что же делать? Прикажите, а? Ну, шлис, не, не спать же Ох о Развучал радиоспектакль «Осенняя скука» по пьесе Николая Алексеевича Некрасова. Роли исполняли народные артисты России Николай Трофимов и Иван Краско, заслуженные артисты России Лариса Леонова, Татьяна Тарасова и Александр Романцов и артисты Олег Зорин и Родион Приходько, режиссер Евгений Агафонов.